Когда пришел старик, буря в его голове поутихла. Он старался не смотреть на Данилу, стоящего у окна, пытающегося разглядеть последствия утренней атаки. Закурив, старик уселся за стол. «Пока ты под одной крышей с моими бойцами, не снимай эти браслеты!» Проскрежетал он, выпустив облако дыма. «Кто это были?» Данила не двинулся с места. «Непокоренная!» Старик недовольно крякнул, взглянув чуть повыше лица Данилы. «Поганые фанатики! Даже в гробу меня достанут!» «Зачем я им?» Старик полоснул Данилу взглядом, будто что-то понял, а затем уже спокойнее уставился на него. Парень не отвернулся. «А ты как думаешь?» Узловатый палец постучал по седому виску. Они знают о странице деда Сережи? Знают, что ты у нас теперь тоже знают. Они как-то связаны с гибелью деда Сережи, вспыхнул в голове голос Ромки, заставив вздрогнуть. Его друг всегда подмечал то, что усказал от внимания Данилы. Они как-то связаны со смертью дедушки? Старик долго смотрел на него, обдумывая что-то и пыхтя сигаретой. Затем устало опустил взгляд. «Тебя нужно подготовить на случай, если они вернутся». А они точно вернутся». «Ну, Костя показывает мне, как бить...» «Нет», — оборвал его старик, — «слишком долго». «Егор!» Раненый парень заглянул внутрь. Рука его обрела подвижность. Отметив это, Данила обрадовался. «Значит, не так уж сильно он и напортачил с вылазка в сеть». По крайней мере, обошлось без жертв. «Приведи Костю! Скажи, надо срочно поговорить!» Егор кивнул и исчез за дверью. Спустя три долгие молчаливые минуты вошел Костя. Выглядел он лучше, чем утром. Окровавленную куртку сменила свежая футболка. «Подготовь мальца!» – кивнул старик на Данилу. «Вечером повезешь его к Догину!» сопровождение дам тебе юсупова с командой уже только смог вымолвить костя старик кивнул скрывшись на миг в клубах сигаретного дыма